Глава 13. Сначала Олег испытал приступ ужаса. Он решил, что умер. Однако опыт противоречил традиционным описаниям после смерти. Вот если бы его тело с перекошенным лицом осталось на кровати, а сам он выплыл из хижины и полетел к немытому индийскому небу, тогда предположение было бы уместным, но ничего подобного не происходило. Ясно было одно. Он всё еще может думать. Немного вяло, как в полусне, но вполне связно. Олег попытался пошевелить рукой. Никакого контроля за телом у него не осталось. Не было контроля и за мыслями, они просто сменяли друг друга. Он сам был чем-то вроде расплывающейся по стене мысли-кляксы, где прошлая мысль исчезала под следующей мысли несомненно были тенью, вот только отбрасывало их не тело, ссидевшее перед ним со склоненной головой, а что-то другое. Олег посмотрел на себя очень внимательно. Его лицо с выключенными глазами, отвисшей челюстью, казалось карикатурой на католического святого, подвергнутого мучительной казни и восиявшего под ее конец многоватным святым духом. Дело было не в особой духотворенности знакомых черт, она как раз полностью отсутствовала, а в том, что его голова помещалась точно в луче фонаря, свет которого превратился в яркий нимб. Удивляться, впрочем, не приходилось, поскольку Олег был теперь тенью, куда бы ни свесилась его голова, она все равно оказалась бы точно в луче фонаря. Эта мысль, как и все остальные, пришла извне. Но в этот раз Олег заметил, откуда именно. В сверкающем нимбе вокруг его головы что-то слабо колыхалось, и каждая возникавшая мысль была сначала таким колыханием, вернее, мысль появлялась, когда свет отбрасывал тень колыхания на стену. «Что там такое?» — подумал Олег, вглядываясь в ореол света — «Медуза какая-то, что ли?» Тут же он понял, что видел эту мысль в виде легкой волны, прошедшей по левой части нимба. В пространстве между его головой и фонарем висело какое-то полупрозрачное существо. Это, конечно, была не медуза, просто никакой другой аналогии Олегу в голову не пришло. Но виноват в этом был не он, а сама медуза потому что волнообразное движение её тела и было этим сравнением, а потом мыслью о несостоятельности такого сравнения. Это движение походило на бесконечную волну, бегущую по прозрачной ткани. Олег не видел этого существа полностью. Можно было различить только края тела, дрожащие в ним без света, Пожалуй, формы оно больше напоминало не медузу, а ёлку, как её рисуют на новогодних открытках. Оно было треугольным, с крыльями, сходящимися к верхней точке. И по этим крыльям проходили волны согласованной дрожи, словно там работали два архимедовых винта. Ещё Олег подумал о лапках очень быстрой сороконожки. Эта прозрачная дрожь была связана с его мыслями, так же жестко и однозначно, как вращение велосипедного колеса с мельканием бегущего под шину асфальта. Олег чувствовал, что мысли возникают в центре треугольника, а прозрачные крылья только задают их ритм и интенсивность, но собственная голова мешала увидеть что-то еще. Вскоре Олег заметил, что если он сосредотачивает внимание на этих дрожащих крыльях, их движение замедляется или, может быть, растягивается время. Тогда мыслей становилось меньше. Он попробовал полностью остановить их, и бегущая по краям треугольника рябь замерла, превратившись в стоячую волну. Через минуту или две такого безмыслия Олегу стало казаться, что фокус его зрения смещается, И он начинает видеть происходящее со стороны. Было непонятно, как такое возможно, если он по-прежнему припечатан к стене. Но потом он понял, что стена, кровать и лампа уже куда-то исчезли.